и Мэйдин быстрым шагом зашел в главный зал своего гарема. Его впервые сопровождала стража, но это никого не удивляло. Зал был похож на сад в здании. Аллеи из цветов и деревьев в больших горшках собирались возле бассейна с фонтаном в виде розы, с лепестков которой падали струи воды. Женщин здесь было много, самых разных. Брюнеток, блондинок, рыжих, мулаток, белокожих, смуглых, пышных, худых, высоких, миниатюрных. Не трудно было понять, что принц не определился со своими предпочтениями. Женщины горем, словно не замечали его, только поглядывали, когда было очевидно, что принц на них не смотрит. Большинство из них никогда не были в спальне принца, многие туда никогда и не попадут, но каждая втайне мечтала об этом, считая своего господина прекрасным будущим королём. Мэддин подошел к Рен-Ли, сидевшему у фонтана с рукоделием, как настоящая леди, только в слишком откровенном наряде. Полупрозрачная ткань не прикрывала плечи, чуть прятала пышную грудь и падала вниз множеством интригующих складок. Понимая, что принц остановился перед ней, она отложила ткань и выразительно взглянула в его глаза. Принц мягко улыбался именно ей, и ей было достаточно этого для счастья. Я ждала вас, призналась она, встала и шагнула к нему, чтобы поклониться и скользнуть в его раскрытые объятия. Она была нежна и готова на всё ради своего господина, но тот внезапно схватил её за волосы. Улыбка исчезла с его лица, превратившись в звериный оскал. На мгновение он замер, заглядывая в её глаза, полные ужаса, а после резко потянул в сторону и буквально швырнул к ногам стражника. — Эту в темницу, — приказал он холодно. — Ваше Высочество, я... Но ее уже держала стража. А принц шел дальше, явно не собираясь ее слушать. Госпожа Дерп вышла к нему сама, спустилась по каменной лестнице и улыбнулась. — Я рада, что ты вернулся. Как прошли переговоры с Рейном? Она подошла к сыну и хотела его обнять, но Мэддин резко сделал шаг назад и одарил мать холодным взглядом. На колени приказал он жёстко. Дерп застыла. Сынок ты, я не твой сын, а твой повелитель, напомнил Медином, обнажая саблю, которая обычно была лишь украшением на его поясе. На колени, дерпшад. Женщина медленно опустилась на колени, не скрывая ужаса. "Как изменится ты приговариваешься к смерти", сообщил принцу скомерно. Глаза женщины тут же заполнены слёзы. Она рухнула к ногам сына и попыталась к нему прикоснуться, но он снова отступил. «Какая же я изменница! Я же всегда была за тебя! Всегда! Все, что я делала, только ради тебя! Я же мама твоя, Мэдин! Отец даровал тебе жизнь только ради меня, при условии, что ты больше никогда не будешь участвовать в политике и делах рода ШАД. Я не видела никого из всех все эти годы, я...» Тут женщина все поняла. Подняла глаза на Медина и заговорила: "Ты готов убить родную мать из-за этого урода? Не смей говорить подобным тоне о наследнике. Ты наследник, а не он. Наследник именно ты", вскрикнула женщина, вскакивая на ноги. "То, что ты стоишь на одной ступени с этим корекой, только бросает на тебя тень. Э кто в этом виноват?", спросил Медин дрогнувшим голосом. "Кто сделал его таким?" Дер поскалилась. "Или ты считаешь меня идиотом?" спросил Нойден. "На колено, иначе я прикажу страже." "Прикажи!" крикнула женщина ему в лицо с явным вызовом. "Ты сам не понимаешь, что делаешь. Что ты, что Эйэншард, вы под дурным влиянием безбожного чудовища. Вы разрушите наш мир. Медди, напомнишь, ты настоящий же, а не настоящий король." Принц молча дал знак стражникам за своей спиной. Они мгновенно схватили дерб за обе руки, заломили их назад и заставили женщину опуститься на колени. Ты не сможешь, я твоя мать, я же родила тебя. Болос женщина задрожала, и она разрыдалась, переходя к мольбам. Сынок, пожалуйста, не надо. Стражники заломили руки так, что ей пришлось опустить голову, а принц подошёл ближе. Какими будут твои последние слова, спросил он равнодушно. Женщина мгновение молчала, схлипнула и произнесла жестким, озлобленным голосом. — Да будет проклятый иншард и все его дети! Мейдин сделал глубокий вдох, замахнулся и опустил саблю, словно это была игрушка. Но лезвие прошло по шее так, словно тело женщины было не крепче масла. — Как ты и желала, я вырос беспощадным южанином, — прошептал он, наблюдая, как по мраморной дорожке к кусту сирени откатилась голова родной матери. Совершенно спокойно он вытер саблю полой своего плаща, вернул ее в ножны и шагнул прочь. — С тела можете делать, что хотите, мне все равно, — сообщил он слугам и быстро покинул зал. Но как только за ним закрылась дверь, и он остался один в коридоре, с ресниц предательски сорвалась слеза, заставляя принца грубо выругаться и смахнуть ее рукой, на которой были еще следы крови, той же крови, что текла в его жилах.